Глава двадцать восьмая. Офисы. Обычно в школе бизнеса имени Бута в университете Чикаго исследовательская работа просто кипит. Можно практически услышать, как научный фронтир с треском отодвигается все дальше и дальше. Примечание. От английского «вот». Frontier граница, рубеж. В истории США это зона освоения Дикого Запада, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад вплоть до тихоокеанского побережья. Примечание редакции. Конец примечания. Однако в течение нескольких месяцев исной 2002 года всё было не так. В эти дни исследовательская активность, по крайней мере, среди штатных профессоров школы, приостановилась. Надо было распределить новые офисы Задача на первый взгляд казалась несложной. После многих лет в уютном, но тесном и незамысловатом четырёхугольном строении главного университетского корпуса, школа бизнеса решила построить себе новое здание. Дизайнером был всемирно известный архитектор Рафаэль Виноли. Новый корпус должен был стать удивительным современным архитектурным произведением с потрясающим атриумом. Он воздвигался на другой стороне улицы от знаменитого корпуса Robie House. который был первым прибежищем школы бизнеса, построенным Франком Ллойдом Райтом. Виноли в некотором смысле отдал дань уважения трудам Райта, сделав угол своего строения, обращённый к старому зданию, перекликающимся с ним. Все с нетерпением ждали окончания строительства и переезда, но оставалось решить, кому какой офис достанется. Что же могло пойти не так? Существует много возможных способов распределить офисы, однако деканы выбрали довольно необычную процедуру. Должен был состояться офисный драфт. Примечание. В спорте процедура выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта, ни с одной командой в лиге. Примечание редакции. Конец примечания. Профессорский состав получит время, чтобы выбрать себе любой офис из тех, которые ещё никем не выбраны. Оставался один важный вопрос — как определить очередность выбора? Критерий по старшинству казался очевидным, но в Чикагском университете любили говорить, что ты настолько хорош, насколько хороша твоя последняя статья, поэтому старшинство можно было вычеркнуть. Лотерею тоже всерьез никто не рассматривал, расположение офиса было слишком важным вопросом, чтобы предоставить его решение в воле случая. Деканы решили, что очередность выборов будет основана на заслугах в кавычках, а судить об этих заслугах будет заместитель декана факультета Джон Гизинг, который отвечал за переговоры с новыми членами профессорского состава по условиям контракта, а также разбирался с текущими проблемами сотрудников факультета, недовольными расписанием занятий, зарплатой, коллегами, студентами, следственным бюджетом или чем-нибудь ещё. Джон уже несколько лет занимался этой работой, и все им восхищались, считали его честным, порядочным и временами прямолинейным человеком. Примечание: Джон был также заядлым баскетбольным болельщиком и регулярно выигрывал в фантазийной баскетбольной лиге NBA. Через несколько лет после описываемой истории он стал агентом Яо Мина, звезды баскетбола ростом 7 футов 6 дюймов. Конец примечания. А остальные деканы проявили благоразумие и дали всем понять, что Джон единолично будет отвечать за проведение драфта, поэтому любые жалобы должны быть адресованы ему. После тщательного обдумывания Джон объявил, каков будет порядок отбора. Во-первых, будет создано несколько категорий, или корзин, если воспользоваться термином статистики. Джон решил, сколько корзин будет всего и кто из преподавателей в какую корзину попадет. Но порядок внутри каждой корзины и категории станет определяться жеребьёвкой. При этом число категорий не было им объявлено. Это так и осталось для всех тайной, что, как мы увидим, несло определённую неясность в весь процесс. В день драфта сотрудники факультета получали по 15 минут каждый, чтобы выбрать себе офис. В этом им помогал один из архитекторов, работающих на проекте. Здание на тот момент представляло собой металлическую клетку, так что посмотреть офисы было невозможно, но архитектурный план и макет можно было использовать. Ещё два интересных правила. Офисы нельзя было торговать в кавычках, а после того, как один из старших членов факультета задал об этом вопрос, была исключена возможность перекупки в кавычках более ранней очереди пика у коллект Это правило и тот факт, что было решено отказаться от проведения простого аукциона по очередности выбора, показывает, что даже в Чикагской школе бизнеса, месте, где многие ратуют за открытый рынок детей и органов, всё же есть нечто святое, что не может быть предметом торговли. Например, офисы преподавателей Большая часть профессорского состава ожидала, что процесс будет примерно таким и была убеждена, что, кажется, во главе очереди на некоторое время воцарился покой. Вскоре все сотрудники факультета получили сообщение по электронной почте, в котором говорилось, что распределение офисов состоится через несколько недель и указывалось индивидуальное время для каждого, скажем, с 10:15 до 10:30 утра в среду. В сообщении не было и намёка на то, как определялся порядок очередности. Мы пребывали в Неведине примерно полчаса. Анил Кашьяб, гиперэнергичный и один из самых старых профессоров в области финансов и экономики, взял на себя задачу по вычислению очередности драфта, чтобы огласить его всем. Он разослал имейлы с просьбой сообщить своё индивидуальное время. Через несколько часов очередность драфта прояснилась. Стало понятно, что старшее поколение было уважено. Все штатные профессора делали выбор до того, как его сделают внештатные. После них должны были выбирать ассистенты профессоров, затем преподаватели-почасовщики и так далее. Порядок внутри группы внештатных преподавателей, казалось, был определён случайным образом. Поняв это, они вернулись к работе с Надеждой, получить постоянный контракт и однажды занять один из офисов для старших членов профессорского состава. Тем временем в группе старших профессоров разразилась гроза. Джон так и не раскрыл мне и никому, насколько я знаю, как на самом деле был определён порядок выборы офисов среди старших профессоров. Я изложу свою версию. Думаю, что все штатные профессора были разделены на три категории. Примечание. Я показал Джону черновик этой главы и попросил прокомментировать. Он не подтвердил ни опроверг мою версию, но признал, что в целом я угадал. Конец примечания. Думаю, что все штатные профессора были разделены на три категории. В первую А вошла примерно дюжина профессоров, которые считались звёздами и превосходили остальных в своей группе. Здесь были, по крайней мере, по одному представителю от каждого направления: по бухгалтеров, экономистов и так далее, и несколько человек от финансистов, потому что это был самый большой факультет. Пока всё ясно. Никто не стал бы возражать, если бы Юджен Фама получил право выбирать себе офис первым. Он был самым именитым членом профессорского состава. В категорию Б вошли все остальные штатные преподаватели, а в категорию В те, кто не занимался активной исследовательской деятельностью. В лучших традициях жанра Джон определил для себя последнее место в очереди штатных профессоров. Я полагаю, что отбирая людей для первой категории, он преследовал несколько целей. Во-первых, таким образом хотел вознаградить тех, кто сделал наибольший вклад в работу школы. Во-вторых, так можно было рассадить их по разным концам здания. Самые привлекательные офисы были угловыми, а значит, находились далеко друг от друга, потому что всё пятиэтажное здание занимает целый квартал, а преподавательские офисы занимают три верхних этажа. Больше всего расстроились те, кто оказался в категории Б, хотя рассчитывали быть в категории А. Вдобавок им ещё не повезло и с очередью внутри своей категории, которая распределялась случайным образом. В таком положении оказалось несколько человек, но самым рассерженным из них был Арчи. Примечание. Речь идёт о реальных людях, поэтому я не стану называть их настоящие имена. Конец примечания. Его коллега Клайд в кавычках попал в категорию А, к тому же ему Счастливым образом досталось второе место в очереди. Между тем, очередь Арчи была в самом конце второй группы после двух коллег намного моложе него. Сказать, что Арчи был сбешен таким поворотом событий, значит сильно недооценить ситуацию. Он скакал как сумасшедший, если можно так сказать. Он неистовствовал, как карибанты, если это о чем-то вам говорит. Драфт офисов, на его взгляд, был манипуляцией, даже убедительные доводы в пользу противоположного не могли заставить его изменить свое мнение». Первым по очереди должен был выбирать Дук, Даймонд, один из наиболее уважаемых и приятных членов профессорского состава, который не был широко известен вне академического сообщества. Фама был третьим. Помню, я подумал тогда, что единственный, кто был действительно доволен своим местом в очереди это Дук, и никто не был так несчастен, как Арчи. Примерно через день после того, как порядок очереди в целом стал ясен, Анил Кашьяб вернулся к этой теме и решил, что нужно протестировать драфт согласно выясненной очередности. Тому, кто выбирал раньше остальных, было бы интересно посмотреть на окрестности в кавычках, которые сформируются после того, как сделают выбор другие, стоящие после него в очереди. Мы провели Понорожковый вклыть как драфт по электронной почте. Всем была разослана таблица Excel, сначала Дугу, затем Клайду, Юджену и так далее. Каждый указывал в таблице, какой офис он бы выбрал. Кто-то разослал также планы этажей, но опрашиваемые попросили больше информации, особенно по размеру каждого офиса и о том, где есть кондиционер. Кондиционеры были установлены примерно в каждом третьем офисе, по крайней мере, в теории. Я предложил Джону установить в другие офисы кондиционеры-муляжи, чтобы все были счастливы. Исходя из моего личного опыта обращения с кондиционерами, кондиционер-муляж оказался бы ничуть не хуже по эффективности настоящего. На проведение понарошкового, в кавычках, драфта ушло несколько дней, и в результате стали раздаваться громкие жалобы типа «Куда, черт возьми, подевался Энн? Он что, не читает почту?» Все были очень увлечены этим действием, поэтому мы повторили весь процесс ещё раз, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. Это было очень важно. Наконец наступил день настоящего драфта. Всё началось в 8:30 утра. Единственная задержка по началу случалась, когда кто-то выбирал офис, который следующий за ним в очереди указывал в Панорошковом в кавычках драфте. В результате возникало недовольство. Это был мой офис, ты подлец. Оказывается, эффект эндаумента проявлялся даже если решение о выборе офиса было сделано по нарошку. Но затем случилось что-то странное. В 13:15 профессор в области финансов Луиджи Зингалис присмотрел себе офис на пятом этаже. Луиджи был подозрителен по натуре, он приписывает это своему итальянскому воспитанию и решил проверить размер выбранного офиса. Архитектор попытался отделаться от него, но Луиджи настаивал. Он раздобыл настоящий план этажей и выяснил, что выбранный им офис на 20 квадратных футов меньше, чем было указано. Все офисы были большие, в основном по 180-230 квадратных футов. Луиджи быстро изменил свой выбор в пользу более просторного офиса поблизости и затем вернулся к себе, чтобы рассказать всем о своем открытии. Естественно, перед этим он никому не рассказал о возникшем у него подозрении, иначе бы потерял свое конкурентное преимущество. Новость быстро разлетелась. Те, кто уже выбрал офис, стали требовать, чтобы им предоставили информацию о его площади. Обнаружились и другие случаи ошибок в размерах офисов, поэтому многие захотели изменить свой выбор». Джон в тот момент был на конференции в другом городе, до него наконец дозвонились, и примерно в три часа дня процедура драфта была приостановлена, чтобы проверить указанные размеры помещений. Через несколько дней были объявлены новые размеры офисов. На этот раз в число недовольных попали те, кто делал свой выбор в числе первых. Некоторые из офисов, которые они выбрали, уменьшились в кавычках в размере, поэтому им хотелось поменять свой офис на другой, который уже выбрал кто-то из тех, кто стоял за ними в очереди. Джон присоединился к дискуссии по электронной почте. Процедура должна была начаться заново на следующей неделе. Разрешалось изменить свой выбор, однако нельзя было выбрать офис, который уже выбрал кто-то другой, даже если очередь этого человека была позднее. Возникла новая волна возмущения. Примерно в это время Джон зашёл в холл факультета во время ланча в пластиковых хачках к Грючу Маркса, как будто хотел остаться инкогнито. Публика разразилась громким смехом, хотя те, кто был недоволен, смеялись не так громко. Послесловие. Примерно год спустя мы переехали в новое здание, и в целом всё было в порядке. Самое забавное было в том, что за исключением девяти угловых комнат, остальные офисы оказались практически одинаковыми. Они все очень приятные, гораздо лучше, чем те, которые были у нас на прежнем месте. Конечно, одни чуть больше, другие чуть меньше, в одних вид из окон чуть лучше, чем из других, но многие различия, которые теперь стали очевидны как раз во время процедуры выбора, были проигнорированы. Например, офисы на пятом это же быстро разобрали, вероятно, считая, что Чем выше, тем лучше. Но вид оттуда точно такой же, как и из четвертого этажа. А добраться туда можно только на одном из трех лифтов, который всегда перегружен. Из офисов, расположенных в северной части здания, открывается самый красивый вид, в том числе и на Чикагские небоскребы. Однако эти офисы не пользовались популярностью во время процедуры выбора. Если северную сторону с нейтральным светом и чудесным видом можно назвать ценной покупкой на этом рынке, то... Перед оценённым товаром оказался как раз размер площади офиса. Разница между офисом в 190 квадратных футов и офисом в 210 квадратных футов была вообще незаметна. Большинство из тех, кто приходил в школу, имени будто даже не понимают, что офисы разные по размеру. Но если единственное, что вы видите в таблице Excel со списком офисов это их площадь, то такой фактор обязательным будет переоценён. Если уж указана цифра, то человек обязательно ею воспользуется. Вспоминая это происшествие, я думаю, что переполох, который был создан аранжированием профессоров факультета, можно было частично снизить, если бы процесс был чуть более прозрачным. Например, было бы неплохо огласить число категорий. Это, по крайней мере, убедило бы арчи в том, что его не нарочно поместили в конец очереди. Частично я виню и архитектора Рафаэля Виноли и его команду. Хотя они прилежно потратили сотни часов, разговаривая со студентами, сотрудниками факультета и администраторами о том, как будет использовано здание, в результате чего получилось пространство эстетически приятное и чрезвычайно функциональное, никто не принял во внимание вопрос о том, как будут распределяться офисы. Угловые офисы, ставшие причиной раздоров, можно было бы и не делать вовсе. Одно небольшое изменение, которое было допустимо даже уже под самый конец, казалось офиса Дуга Даймонда. Можно было сделать его чуть меньше. Офис Дуга располагался на пятом этаже в северо-восточном углу, и это самый большой офис из всех. Да простят мне те, кому не повезло его занять. Я тогда предложил архитектору уменьшить офис Дуга, отдав лишнюю часть одному из соседей, чтобы преимущество первого в очереди было менее заметным. Но архитектор был просто архитектором. Термин «архитектура вообще» в кавычках еще не был придуман.